Элис Приглашая Джоната на в аризону, я не упомянула о той вещи, которую собиралась ему передать. Мне не хотелось говорить об этом по телефону. Я просто воспользовалась своим правом матери и потребовала визита, тем более, что я не злоупотребляла его вниманием, и он всегда страдал от комплекса вины, сильно преувеличенный. Подозреваю, что психологически ему было бы даже легче, если бы я больше к нему приставала. В общем, он не мог отказать, когда я позвонила и заявила, что хочу его видеть. «В это время года здесь так красиво», — сказала я. «Приезжай на несколько дней». И он приехал. Я встретила его в аэропорту. Загородная жизнь несколько его изменила. С тех пор, как более десяти лет назад он поступил в колледж, я привыкла жить, не видя его по много месяцев. И научилась новой объективности взгляда. «Маленьким он казался мне чем-то вроде моего собственного изобретения, и я любила его соднящей, запутанной, сжигающей любовью. Словно часть меня самой, причем самую дорогую, самую хрупкую и уязвимую, отсекли и бросили жить в мир, недоступный моему утешению. Существование Джонатана задевало и мучило меня так сильно, что я была практически неспособна взглянуть на него со стороны». Теперь я любила его не так истерично. Теперь я могла обращать внимание на детали. В толпе пассажиров, прилетевших этим рейсом, он казался бледным и красивым, и вместе с тем в его внешности было что-то незавершённое. Ему явно грозила опасность постареть, так и не обретя качество некой самотождественности. Такая недопроявленность и обманчивая свежесть же ребенка делают старика похожим на потрясённого древнего младенца. Я помахала ему из-за спин встречающих, и он стал пробираться ко мне бодро и вместе с тем настороженно, словно опасаясь, что в этой толпе полным-полно замаскированных врагов. «Привет, мам!» «Здравствуй, родной!» Мы обнялись, спросили друг у друга, как здоровье и настроение, и двинулись к машине. «Как бизнес?» — поинтересовался он. «Цветёт», — ответила я. «Столько звонков, что я едва справляюсь. Но на нынешнем этапе не решаюсь никому отказывать. Ищу ещё одного повара. Беда в том, что очень трудно найти действительно подходящего». «Я тобой горжусь», — сказал он. «Кто бы мог подумать, что ты превратишься в такого магната от гастрономии?» «Эй, нечего, нечего. Это что ещё за погравительственный тон?» «Что с тобой? С каких пор ты стала такой тонкокожей?» «Не обижайся», — сказала я, — «нервы. Ты же знаешь, у меня никогда не было собственного дела, тем более успешного. Мне до сих пор кажется, что всё вот-вот развалится. Не волнуйся. Или это тоже дерзость моей стороны?» «Тогда волнуйся. Просто страшно, что делается с самыми чудесными людьми». «Это верно», — сказала я. «Абсолютно верно. Как твоя работа? «Сумасшедший дом, мы трудимся, не покладая рук. И всё равно, всё всегда на грани хаоса и полного безумия. Но пока кое-как удаётся выходить в ноль. А бывают дни, когда мы даже немножко зарабатываем». «Замечательно», — сказала я. «Это такая непростая область. Если в первый год расходы не превышают доходов, значит, вы преуспеваете». «Возможно, иногда я просыпаюсь ночью и с ужасом думаю». Я забыл подать кофе на пятый стол. «Добро пожаловать на передовую», — сказала я. У машины мы беззлобно заспорили, кто сядет за руль. Я лучше знала дорогу, но взрослый сын не желал, чтобы его везла мать, даже на её территории. Ради его душевного комфорта я бросила ему ключи. Мы ехали по ровному блестящему шоссе, обсуждая обыденные вещи. Солнце еще довольно милостивое в это время года заливало цветущие заросли юки и изящные пепельно-серые переплетения мескитовых деревьев. Я без зависти думала о слякоте и тумане, царящих сейчас на Востоке. Красоту пустыни чувствуешь не сразу, для этого она слишком сурова. Ее ближайший географический родственник — ледник. И так же, как ледник, она может обмануть непосвященных — заставив их поверить, что её неторопливая эволюция — это застой. Мы, жившие здесь, любили пустыню за простоту и незамутнённость, за её ежедневное напоминание о вечности. В сравнении со здешним лесной пейзаж представлялся одновременно и слишком перегруженным, и приходящим, довольно нежным, но чересчур невнятным, иначе говоря, совсем незрелым. Не случайно, что первые цивилизации выросли именно в пустыне. Не случайно, что древние нередко туда возвращаются. «Выглядишь ты замечательно», — сказал Джонатан. «Мне нравится твоя новая стрижка». «Но мне ведь теперь приходится бывать в обществе», — ответила я. «Не могу же я разгуливать по городу, как дикарка. На самом деле я нашла парикмахера. Мужского парикмахера». В большинстве женских салонов здесь по-прежнему делают, знаешь, такие шикарные прически с лаком, а мне этого не надо. Я просто стригусь раз в три-четыре недели и больше об этом не думаю». «Мне нравится», — сказал он. «Моя мать — кулинарный магнат с короткой стрижкой. Это я не свысока, а с восхищением». Он припарковался и внёс свою сумку в дом. «Тут всё по-старому», — сказал он не считая того, что ещё несколько позиций сданы под натиском энтропии, сказала я. Я собиралась прибраться к твоему приезду, но в последний момент позвонил один мой клиент и заказал обед. Так что весь вчерашний день, вместо того, чтобы пылесосить и наводить мурофет, я готовила креветки с красным перцем. Всё нормально. Наш Кливлендский дом был, честно говоря, немного слишком аккуратным. То есть я хочу сказать, мне приятно сознавать, что ты здесь не убираешься с утра до вечера. Вот за это можешь быть совершенно спокоен. Так как он будет спать на раскладывающемся диване в гостиной, разбирать сумку ему было негде. Он просто поставил ее в угол. Когда он это сделал, меня охватило беспокойство, ведь я заставила его проделать весь этот долгий путь по такому странному поводу. А может быть, не стоит... Может, просто покормить его, купить ему, несмотря на его протесты, что-нибудь из одежды, и отослать домой? «Есть хочешь?» — спросила я. Честно говоря, да. Я не ел в самолёте. В определённый момент своей воздушной карьеры я понял, что можно просто отказаться от подноса, когда его предлагают. Но всё равно немножко жалко. Вроде как выбрасываешь деньги на ветер. «Почему бы нам тогда не пообедать?» — предложила я. «Я тут нашла одно замечательное местечко, милях в десяти отсюда, где готовят отличные тортильи. Если б могла, я бы переманила к себе их повариху. Вот кто действительно разбирается в традиционной мексиканской кухне. Но, боюсь, я не смогу и прилично платить». «Великолепно», — сказал он. «Конечно, давай». В этот момент он был так похож на отца, что у меня даже перехватило дыхание. Все матери, наверное, переживают такие минуты, когда в повзрослевших сыновьях, казалось бы, бесповоротно сформировавших свою собственную индивидуальность, вдруг проявляется природа их отцов, причём в таком неразбавленном виде, что это уже не просто сходство, а как бы новое рождение того человека вместе со всеми его отличительными чёрточками, вплоть до трёхнотного кашля, мучившего его... Последние сорок с лишним лет я увидела в Джонатане бодрую бескостную покладистость Неда, его стремление к тому, чтобы всё шло как по маслу. Будь я посмелее, я бы тряхнула его за плечи и сказала: "Ты должен научиться добиваться своего. Будь жёстче и настойчивее, иначе у тебя никогда не будет собственной жизни". Но я только забрала у него ключи от машины и сказала: Теперь я поведу. Очень путанная дорога. Я была там бог знает сколько раз, а всё равно не помню, как ехать. Следующие два дня мы провели за разговорами, хождением в кафе и в кино. Я продемонстрировала ему арендованную кухню и временный офис. Представила своему персоналу из трёх человек. Я расспрашивала его о том, как он живёт, хотя и не всегда знала, как сформулировать вопросы. «Как ребёнок», показалось мне наиболее уместным вступлением. «Очень хорошо», — отозвался он, оторвавшись от коктейля. «Удивительная девочка. Впечатление такое, что она и вправду меняется каждый день. Я начинаю понимать тех, кто заводит полдюжины детей. Тяжело сознавать, что вот она уже научилась ползать, и значит, никогда больше не будет такой беспомощной. Конечно, в этом есть и определённое облегчение» но я понимаю, что может хотеться завести ещё одного ребёнка. Просто ради того, чтобы ещё раз увидеть, как кто-то проходит период такой невероятной зависимости. «Ты много с ней возишься?» — спросила я. «Конечно. Естественно, ведь я её отец. Один из её отцов». Я покачала головой и сказала. «Наверное, я чего-то не понимаю». «А что здесь понимать? Ты же видела нас, всех троих». Мы втроем завели ребенка. Что здесь непонятного? Ничего. Вероятно, я несколько отстала от жизни. Не похоже, с такой-то стрижкой. Джонатан, я боюсь, что тебя просто используют. У Бобби есть Клэр, у Клэр Бобби. А кто есть у тебя? Это была деликатная тема. Мы никогда впрямую не обсуждали его наклонности. Я была в курсе его связи с Бобби, другие его романы — были мне неизвестны. Возможно, их у него вовсе не было. Во всяком случае, не буду скрывать, я очень на это надеялась. Если бы дело обстояло иначе, и он лишил бы меня такой возможности самоуспокоения, я, наверное, постаралась бы нарисовать другой его образ и примириться с тем, что мой сын вовлечён в сексуальные отношения с мужчинами. Но он никогда не затрагивал этих вопросов. Он приезжал к нам в маске целомудренного холостяка, каковым мы и хотели его видеть. И если до сих пор он был каким-то недооформившимся, наверное, мы тоже приложили к этому руку. «Нас сказал он. «Мама, ты права, ты не понимаешь. Может, поговорим о чем-нибудь другом?» «Как хочешь. Только ответь мне на один единственный вопрос. Ты доволен своей жизнью?» «Да, очень. Теперь я часть целого». «Семьей, бизнеса. Мы все вместе строим дом. Ты слишком зациклена на необычности нашей семьи. Ладно, постараюсь избавиться от этого недостатка». И мы перешли на другие темы. Если бы он признался в гомосексуализме, я бы нашлась, что ответить. Но я не могла требовать от него такой откровенности. Просто не могла. Он сам должен был заговорить об этом». Я перешла к делу лишь накануне его отъезда. В тот вечер мы ужинали дома. Я сделала незатейливый салат из авокадо и поджарила в гриле стейки из лосося. Когда я унесла тарелки и принесла чашки для кофе, я сказала, «Джонатан, милый, на этот раз я пригласила тебя не просто так. Я хотела бы передать тебе одну вещь». Его глаза вспыхнули. Возможно, он подумал, что я собираюсь вручить ему какую-нибудь семейную реликвию. Я невольно вспомнила, как, когда ему было четыре года, он буквально шелел от жадности в магазине игрушек. «Что именно?» — спросил он, искусно скрывая любопытство. Я вздохнула. С гораздо большей охотой я вынесла бы ему лоскутное одеяло или золотые часы, но ничего подобного ни у Неда, ни у меня никогда не было. И он, и я вышли из семей, обращённых не столько к прошлому, сколько к будущему. Я поднялась в спальню, достала из тумбочки шкатулку и спустилась с ней вниз. Он знал, что это такое. «О, мама!» — сказал он. Я осторожно поставила шкатулку на стол. Это был гладкий деревянный ящичек с медной пластинкой, на которой было выбито полное имя Неда И даты. Теперь тебе предстоит этим распоряжаться, — сказала я. Отец хотел, чтобы ты решил, куда это деть. Он кивнул. Он поглядел на шкатулку, но не дотронулся до неё. «Да», — сказал он, — «я помню». «Ты думал об этом?» «Конечно. Конечно, думал. Мама, во многом именно поэтому я и делаю то, что делаю. Я пытаюсь построить дом». Понятно. Я села рядом с ним. Мы оба с опаской смотрели на шкатулку, как будто она могла начать двигаться. Ты заглядывала внутрь. Да, сначала я думала, что не смогу этого сделать, а потом поняла, что не смогу этого не сделать. И это такое сажистое, желтовато-серое. Между прочим, тут больше, чем можно подумать. Мне казалось, будет горсточка, которую можно взять одной рукой и развеять по ветру. А тут довольно много. Попадаются маленькие твёрдые кусочки, похожие на старую слоновую кость. «Милый, поверь, это имеет такое же отношение к твоему отцу, как его поношенные башмаки. Хочешь посмотреть?» «Нет, не нужно». «Как хочешь». «Почему ты решила передать мне это сейчас?» спросил он. «Почему именно сейчас?» я заколебалась. На самом деле, я стала встречаться с одним человеком. Он был моложе меня. Его звали Пол Мартинес. Он познакомил меня со спектром удовольствий, о которых я и не подозревала, пока была замужем за Недом. Моя жизнь словно начала раскручиваться в обратную сторону. С Недом у меня были порядок, пристанище и покой, то есть то, что хочется иметь в старости. Теперь на пороге настоящей старости. Я, похоже, влюбилась в смуглокожего спорщика, игравшего на гитаре и целовавшего меня в такие места, которые Нед даже не решался назвать своими именами. И теперь мне казалось неправильным хранить у себя его прах. Но я не стала вдаваться в подробности. Знаешь, я превращаюсь в Мартишию Адамс с прахом мужа на камине. Мартишия Адамс. Героиня американской комедии чёрного юмора «Семейка Адамс». «Мне давно надо было тебе его отдать. Вот всё, что я ему сказала. Если наша связь сохранится, я ещё расскажу Джонатану о поле. Его внимание вызывало во мне бурю эмоций, но я не вполне доверяла ни себе, ни ему. Есть столько причин, по которым молодой человек может мимолётно вообразить, что любит женщину старше себя». Зачем без нужды расстраивать Джонатана? Может быть, этот роман того не стоит? Лучше подождать. «Я понимаю», — сказал он, «но знаешь, как-то до конца не верится, что это действительно его прах». «Все это так...» «Кажется, что в двадцатом веке такое невозможно — держать дома шкатулку с прахом отца. Если хочешь, мы бы могли развеять его в пустыне», — сказала я. «Хоть сейчас». «Как?» «Ты предлагаешь просто развеять его за домом?» «Да». «Послушай меня. Конечно, это не совсем то, о чём мы с твоим отцом мечтали. Нет. Но всё-таки именно здесь мы прожили последние годы, и нам было не так уж плохо. На самом деле я была счастлива». «Но ведь он просил меня, чтобы я не хоронил его здесь. Он прямо об этом сказал. Он хотел, чтобы я похоронил его там, где осяду» там, где у меня будет свой дом. Джонатан, солнышко, тебе не кажется, что в этой твоей страстной мечте о доме есть что-то пошловатое?» Он с подчеркнутым удивлением расширил глаза. «Что я слышу? Родная мать предлагает мне стать хипом». «Я предлагаю тебе чуть спокойнее относиться ко всему этому», — сказала я. «Твой отец умер. Его беспокоила твоя бездомность» потому что он не мог себе представить, как это можно — быть счастливым и при этом ни к чему не привязанным. Но мне было бы очень обидно, если бы недостаток воображения твоего отца лишил широты твою собственную жизнь, тем более после его смерти. Он кивнул, и после секундного колебания дотронулся до шкатулки. Проведя кончиками пальцев по выгравированным на пластинке буквам Он, не поднимая глаз, сказал, «Мама, если со мной что-нибудь случится...» «Ничего с тобой не случится», быстро перебила я его. «Но если всё-таки что-нибудь случится...» Я задержала дыхание и взглянула на него. Вот на самом деле, почему я его ни о чём не расспрашивала. Боялась, что вместо образа Джонатана-Холостяка мне придётся привыкать к образу урезанного в правах сексуального изгоя. Я понимала, что мне могут позвонить Бобби, Клэр или кто-то, кого я вообще никогда в жизни не видела, и продиктовать адрес больницы. «Ну, — сказала я, — если что-нибудь случится, если что-нибудь случится, и тебе придётся как-то разбираться с нами обоими, и с папой, и со мной, я не хочу, чтобы ты развеивала наш прах по пустыне. У меня от одной этой мысли мороз по коже». «Хорошо». Я ничего не ответила. Встала и разлила кофе. «Значит, ты хочешь проделать это в Удстоке? спросила я, ставя на стол дымящиеся чашки. «Может быть, еще не знаю». «Дело твое», — сказала я. «Как ты решишь, так и будет». «Я понимаю, я найду место. Может быть, съездим в кино? А может, лучше сыграем в Скрэбл?» Замечательно отозвался он. «Прекрасно». «Ты начинаешь». На следующий день мы отправились в аэропорт. Шкатулка с прахом Неда лежала в Джонатановой черной сумке на ремешке, между носками и нижним бельем. Я сказала, что сама поведу, и Джонатан не протестовал. Было непривычно пасмурно, небо затянуто тяжелыми, но уже опроставшимися от дождя тучами, выползающими из-за скалистых гор. В воздухе, как всегда, дрожал серебристый свет без тени, источником которого могла быть как земля, так и атмосфера. Джонатан рассказывал мне о своем растущем интересе к плотничеству, когда я свернула с автострады на боковую дорогу. «Эй», — сказал он, — «тут что, можно срезать?» «Нет, нельзя». «Куда мы едем?» «Сейчас увидишь». «Я опоздаю на самолет», — сказал он. «Не опоздаешь». Ну а в крайнем случае полетишь на следующем. Узкая лента недавно за асфальтированной дороги вела в горы, коттеджем богатых вдовцов и вдов. Там жил один из моих клиентов. Его дом был настолько искусно вписан в ландшафт, что почти сливался со скалами. А на полпути к этим фешенебельным жилищам находилась неглубокая лощина, скрывавшая один из сюрпризов пустыни. Подземные воды — залегали тут не глубоко, не заболачивая почву, но делая её достаточно влажной для сочной травы и даже небольшой осиновой рощи, трепещущей в постоянной экзальтации. Я остановилась в лощине. В такой облачный день это место казалось особенно красивым. Прозрачно светились бледные стволы и зелёные листья осин. А тонкий, как спица, солнечный луч — Высекал сноб искр из грубого красного бока соседней горы. «Джонатан», — сказала я, — «давай развеем прах здесь. Давай закончим с этим». «Здесь?» — переспросил он. «Почему здесь?» «А почему нет? Смотри, как здесь красиво». «Да, но...» — он поглядел на заднее сиденье, где стояла его сумка. «Доставай шкатулку», — сказала я. «Давай. К чему откладывать?» Он медленно обернулся назад, расстегнул сумку и с величайшей осторожностью извлек из нее шкатулку. «Ты уверена?» спросил он. «Абсолютно. Пошли». Мы вылезли из машины и сделали несколько шагов в густой сухой траве. Джонатан нес шкатулку. Лениво жужжали мухи. На вершине большого розового камня застыла серая ящерка, настороженное и стремительное, как маленькая молния. Действительно красиво, сказал Джонатан. Я иногда проезжаю через это место, сказала я. Там дальше живут мои клиенты. И теперь, когда бы ты ни приехал, мы бы могли тут бывать, если захочешь. Открыть шкатулку, спросил он. Да, это просто. Ты понимаешь, как она открывается? Думаю, что да. Он дотронулся до защёлки, но вдруг отдёрнул руку, так и не подняв крышки. «Нет», — сказал он, — «я не могу. Это неправильное место». «Солнышко, это просто пепел. Давай развеем его и будем жить дальше». «Нет, я обещал. Это не то место. Он не этого хотел». «Забудь о том, чего он хотел», — сказала я. «Ты можешь забыть. Я не могу». Он так крепко вцепился в шкатулку, что у него побелели пальцы. Словно он всерьёз опасался, что я попытаюсь её вырвать. «Это несправедливо», — сказала я. «Я не знаю, справедливо это или нет, но это правда. Мама почему-то вышла замуж за папу. Я тебе уже говорила. Ты говорила, что на тебе были белые туфли, хотя день труда давно прошёл, и что у отца были красивые густые волосы. И так как ты не смогла найти ни одного аргумента против, ты согласилась. Но разве это достаточная причина для того, чтобы выйти замуж и столько лет жить вместе? Или наша семья образовалась просто потому, что ты считала, что так положено — выйти замуж, завести ребёнка? Ты всё-таки думаешь, что говоришь, молодой человек. Я любила твоего отца. Ты не жил в этом доме не просыпался по ночам, когда он начинал задыхаться и паниковать. «Верно. Но скажи, ты любила его? Вот что я хочу понять. Я знаю, что ты жертвовала собой, что ты помогала ему и все прочее. Но была ли ты в него влюблена? Матерям таких вопросов не задают». Он продолжал сжимать в руках шкатулку. «Мне кажется, я был влюблен в него. Тихо сказал он. Я его обожал». Он был обыкновенный человек. Знаю. Ты думаешь, я этого не знаю? Некоторое время мы, не двигаясь, стояли на краю осиновой рощи. Ничего не происходило. Совсем ничего. Джонатан сжимал в руках шкатулку. Его лицо приняло упрямое выражение. Глаза превратились в две узкие щелочки. Спустя несколько минут я сказала. «Джонатан». «Ты должен найти кого-нибудь для себя». «Я уже нашёл», — сказал он. Я испытала что-то вроде лёгкого головокружения, звенящий страх высоты и незащищённости. Мы всегда были такими осмотрительными и деликатными. И вот теперь, после стольких лет этой игры, когда надо было так много чего сказать друг другу, нам стало трудно общаться. «Ты прекрасно понимаешь, о чём я говорю», — сказала я. Он раздражённо глядел куда-то мимо меня. И я снова увидела четырёхлетнего малыша, которого знала лучше, чем саму себя. Только теперь это был человек с траурными, немного опустошёнными кабинетными чертами. Стареющий в манере английского профессора. «Ты всё не так себе представляешь», — сказал он наконец. «Наша жизнь совсем не такая, как ты думаешь». «Я достаточно хорошо знаю женщин», — сказала я. И поверь мне, ни одна женщина не позволит тебе иметь равные с ней права на её ребёнка. Теперь он смог посмотреть на меня твёрдым и горящим взглядом. «Ребекка не её ребёнок. Ребекка наш ребёнок», — сказал он, фигурально выражаясь. Нет, буквально. «Ни Бобби, ни Клэр, ни я не знаем, кто отец. Вот так». Это была ложь. Я чувствовала. Сама не знаю почему, что он и эта женщина не любовники. Он выдумал это, как часто делал в детстве. Но я не стала его разоблачать. И Клэр тоже этого хотела? Да. Она могла сказать, что она этого хочет, заметила я. Она могла думать, что этого хочет. Ты совсем не знаешь, Клэр. Ты думаешь, что говоришь о ней, а на самом деле говоришь о другом человеке. «Нет, мой дорогой, это ты её не знаешь. А я-то как раз знаю, что значит верить в то, что люди, с которыми ты живёшь, на самом деле не такие, и что твоя жизнь тоже скоро будет совсем другой. Так вот, существуют универсальные законы. Женщина не будет делиться ребёнком. «Мама», — сказал он подчёркнуто спокойным голосом, «мама, ты говоришь о себе». Это ты бы не стала делиться своим ребёнком. Ты можешь послушать меня? Уходи и найди кого-то для себя. Рожай собственного ребёнка, если ты этого хочешь. У меня есть ребёнок, — сказал он. Ребекка моя в той же мере, в какой чья-то ещё. Три, нечётное число. Один обычно лишний. Мама, ты порешь чушь, — сказал он. Ты ни черта в этом не понимаешь. «Пожалуйста, выбирай выражение. Ты все-таки с матерью разговариваешь. А ты, пожалуйста, не спекулируй своим положением. Ты сама завела этот разговор». И на это мне было нечего возразить. Это я спряталась в брак, в простую, в безопасную круговерть бытовых мелочей. И теперь, стоя на краю осиновой рощи, посреди пустыни, я завела этот разговор. «Я только одно хочу сказать», — пояснила я. Похоже, есть что-то вроде критической массы. Даже когда людей только двое, это совсем непросто. А я, — сказал он, — сильно подозреваю, что все эти разговоры о критической массе не более чем попытка оправдания собственного статуса. Бобби, Клэр и я счастливы вместе и не собираемся расставаться. Но есть уроки истории. Ничто не стоит на месте». «Мама, неужели ты не видишь, что мы живём уже совсем в другом мире? Может быть, завтра вообще конец света? Так почему же мы должны вечно во всём себе отказывать?» Люди рассуждают о конце света с тех пор, как мир стоит. Однако он всё не наступает. Да и сам мир не слишком-то изменился. «Как ты можешь так говорить?» — воскликнул он. «Посмотри на себя». Я знала, что стою под открытым небом, на меловой красно-серой земле. Я знала, что на мне джинсы и замшевая куртка. «Ты думаешь, что когда дойдет до выяснения отношений, — сказала я, — Бобби выберет тебя? Ты на это рассчитываешь, да? Ты думаешь, что Клэр уйдет в тень, а вы с Бобби будете вдвоем растить этого ребенка? Так что ли?» Он взглянул на меня, и вдруг я все поняла. Все. Его страсть к мужчинам его чувство вины, его горечь и гнев. Я почувствовала это, потому что его гнев был женским гневом. В нем жило женское чувство предательства. Ему казалось, что его несправедливо вытеснили на периферию, что его любят не те и не за то. Был миг, когда я его испугалась. Испугалась собственного сына в этом безлюдном месте. Мы защитились молчанием. Это было единственное, что нам оставалось, чтобы не наброситься друг на друга с диким визгом, чтобы не начать кусаться и царапаться. Выяснять отношения более спокойным образом мы не могли. Нам обоим было слишком не по себе. «Ты не знаешь, о чём говоришь», — тихо повторил он. И, в общем-то, я готова была с этим согласиться. Мы потеряли друг друга, мы были незнакомцами, в некоем глубоком, непроницаемом смысле, бежавшем, как подземная река под покровом нашей сердечной привязанности. «Давай попробуем успеть на самолет», — сказала я. «Давай». «Что касается праха, это твое дело. Просто дай мне знать, что ты решил, когда решишь». Он кивнул. «Быть может, я когда-нибудь передам его Ребекке», — сказал он. «Вот, малыш, это тебе в наследство от семьи». «А ты думаешь, ей будет понятно, что с ним делать?» «Если мое воспитание будет для нее хоть что-то значить, то да. Я хочу, чтобы, когда она вырастет, у нее не было проблем с тем, куда деть прах деда. Что ж чудесно. Мне кажется, это было бы очень хорошо для нее». «Угу. Ладно, поехали», — сказала я. «Иначе ты точно пропустишь свой рейс». Мы опять сели в машину, и всю оставшуюся дорогу до аэропорта Молчали. Джонатан положил шкатулку с прахом обратно в сумку и застегнул молнию. Сидя за рулем, я пыталась сформулировать какое-нибудь родительское напутствие, но так и не смогла найти нужных слов, хотя у меня было что ему сказать. Но на понимание этого ушло почти шестьдесят лет. Я хотела сказать ему, что мертвым мы должны еще меньше, чем живым и что наша единственная, хотя и весьма сомнительная, возможность счастья в безусловном приветствии перемен. Но я не смогла этого выговорить. Так как мы опаздывали, я затормозила перед самым терминалом. «Пока, мам», — сказал он, — «до встречи, береги себя». Я только этим и занимаюсь. Не уверена. Беги, а то опоздаешь. Он выпрыгнул из машины и перекинул сумку через плечо. Прежде чем броситься к самолёту, он подошёл к машине с водительской стороны. «До встречи», — сказал он. «Может быть, он болен или просто стареет?» Он выглядел ужасно измождённым, с неестественно большими глазами на осунувшемся лице. «Джонатан, позвони мне, когда долетишь, хорошо? Просто чтобы я знала, что всё нормально». «Хорошо, конечно». Он наклонился к открытому окну, И я поцеловала его, не крепко, но прямо в губы, на прощание. А еще через несколько секунд он, не помахав и не оглядываясь, скрылся из виду.